Глава тридцать Утром я проснулась раньше обычного, и все. Тонька колдовала у плиты. Запах сладких, но чуть подгоревших оладий уже висел в воздухе комнаты, когда я открыла глаза. Силуэт моей соседки легко угадывался, хотя и было темновато. Я быстро глянула на телефон. Еще и шести нет. «Тонь, ты чего вскочила в такую рань?» Я широко зевнула и села на кровати. Глаза уже привыкли к полутьме. Я смогла даже разглядеть рядом с Самойловой тарелку с выпечкой. Проснулась. Извини, что разбудила. Хотела завтрак тебе приготовить. Тоня обернулась ко мне, держа в руке половник. На моей памяти это была ее вторая попытка накормить меня едой. Первый раз, потому что она чувствовала себя виноватой. А сейчас... Прости, что напилась в лилии. Стыдно так. Просто там Алекс был, я не рассчитала. Голос Тоньки звучал одновременно и жалостливо, и виновато. Я вздохнула и потянулась к выключателю. В глаза больно ударил яркий свет. Несколько секунд просидела на кровати, зажмурившись, а потом уже смогла посмотреть на Тоньку. «Как ты вообще в такой темноте что-то печь могла?» Самойлова, кажется, услышала недовольство в моем голосе, поэтому покаянно опустила глаза в пол. С фонариком телефона. И, знаешь, неплохо же получилось. Хочешь попробовать? Теперь уже я замотала головой. Да еще темно на улице, какая еда. Тонь, лучше сядь рядом и расскажи, что с тобой происходит. Самойлова растерялась, натянула чуть ли не до колен свою старую футболку, Но говорить не спешила, а я не знаю почему, но просто не могла сейчас сделать вид, что с моей соседкой ничего не происходит и что ее вчерашний загул произошел только из-за избытка тестостерона рядом. Да ничего, нормально все, просто стыдно, что даже не помню, как в кровати оказалось. Говорят, меня сам Архангельский привел. В светлых тонких глазах затаился испуг. Сейчас она была больше похожа на затравленного зверька. «Ага», — притащил тебя и Ирку, вместе с Лешей и его татухой на шее. Это если кратко. Тонька закрыла ладошкой глаза, выражая таким образом крайнюю степень то ли раскаяния, то ли чувства вины. За ее спиной тем временем подгорали оладьи, и меня это совсем не устраивало. Поэтому, быстро спрыгнув с кровати, я подошла к соседке, И решительно отодвинув ее в сторону, сама занялась готовкой. Да тут и оставалось тесто всего на пару раз, да и оладьи на сковородке были спасены. Рассказывай с самого начала, что случилось, и не ври, Тонь. Мы не первый день живем вместе, и я знаю, что тебе должно быть слишком хреново, чтобы ты начала готовить. Самойлова Панура сидела за столом, с которого я уже успела убрать все, включая Тонкин телефон, наушники и мои учебники. Конечно, проще всего было сделать вид, что я не замечаю ее настроение, что она сама не своя. Мы не подруги, просто живем вместе. Да и кто не напивался в двадцать лет, и кого не притаскивали полуживым в общагу с очередной попойки. Да, подколок и смешков на не избежать, как и видосов в чатах и пабликах. Ну а кто у нас святой? Нет, дело не в попойке. Точнее, не только в ней. И еще я каким-то шестым чувством чувствовала, что я могу помочь Самойловой. «Да нечего рассказывать, Аль. Ты сама все знаешь. Ну, перебрала. Так победили наши. Кубок вот привезли. Или я что-то говорил про твоего отца. Ты вроде как с ним разговаривала? Или переписывалась? Тонь, что произошло-то? Я поставила перед ней блюдце с вареньем ее мамы» и придвинула поближе тарелку оладий. Не представляю, как в такую рань можно есть, но Самойлова уже послушно подцепила вилкой оладью. Ела она медленно, да я и не торопила. Чувствовала, что Тоньке надо решиться, а это непросто. Иногда намного проще сказать, что тебя парень бросил, чем правду про Родаков. Наконец Тоня выдавила из себя короткую фразу. Он женится, Аль. Твой отец? И это неожиданно, да? Вроде как твои развелись несколько лет назад. Тоня вдруг со всей силы хлопнула рукой по столу. Я даже подскочила от неожиданности. Ну и что, что развелись? Они мои родители и должны быть вместе. Да я сюда поступала на эту чертову психологию только ради них. Выкрикнув из себя признание, Самойлова снова затихла, потянула руку к очередной оладьи, Я сидела рядом и молча пила только что заваренный чай. Понятно, почему Тоня выбрала психологию переговоров и разрешения конфликтов. Мама, наверное, с ума сойдет, когда узнает. Они двадцать три года прожили вместе. Ну какой развод, а? Я их уже три года пытаюсь помирить. Тоньку было жалко. Сейчас она так напоминала меня. Ту маленькую совсем девчонку с двумя тощими белыми хвостиками которая еще не понимала, что не нужна своему папе, и верила, что он обязательно к ней придет, Если они не хотят мириться, Тоня снова меня перебила. «Хотят. Просто не понимают, как. Он назло маме решил жениться. Я же его знаю!» Тонька продолжала рассказывать про родителей, заедая свою горечь оладьими. Я их так и не попробовала, да и говорить Тоньке ничего не стало. Она меня просто не услышала бы. На парах я снова мысленно возвращалась к утреннему разговору с Самойловой. Ее вера, что она может все изменить, была непоколебимой. Вспоминала про пылинку, у которой отец, похоже, тот еще фрукт. Про моего и говорить не приходится. Главное, чтобы с Жюли ничего не сделал и не отправил ее в какую-нибудь закрытую школу-интернат. Я рассеянно оглядела аудиторию. На меня никто не смотрел. Все усиленно записывали лекцию. Интересно, среди вас есть те, у кого с предками все норм? А Илья? Архангельский вроде как вообще сирота. Но это совсем не означает, что его терки с родителями, если такие были, остались в прошлом. Четкого ответа не было. Да я никогда не решусь спросить об этом у парня. Мне бы со своим разобраться. И тонкий хорошо бы голову на место поставить. Пылинка не появлялась в игре весь день. Не помню, чтобы днём она так надолго пропадала. Фобос тоже не понимал, что происходит, но у него, как и у меня, не было её мобильного. Так что оставалось только ждать и делать проект про инвестиции в экологию. Клан собирался сегодня в пять на мозговой штурм, и я с двух часов сидела в библиотеке и серфила сайты, которые хоть что-то писали про инвестиции в экологию. Никаких учебников на эту тему, понятное дело, я не нашла. Рядом через два ряда сидел Димка, что удивительно один, без Карины, и тоже что-то искал в сети. Но в отличие от меня он еще и обложился грудой фолиантов. Я решила к нему не приставать с вопросами. День сегодня в универе оказался едва ли не лучшим за все время моей учебы здесь. Тихо, спокойно и продуктивно. После пар я успела забежать на кафедру и уточнить инфу для своего курсача. Но главное, никто не доставался с вопросами про вечеринку князя и его болванов у нас в кафетерии. Я ожидала вопросов, перешёптываний за спиной и косых взглядов. Так всегда и было, когда князев переходил мне дорогу. Или я ему. Но не в этот раз. Сегодня ни Вити, ни его сестрички не было видно в универе. Еще и Архангельский куда-то подевался. Но это и к лучшему. Я слишком много и часто думаю об этом парне. Намного больше, чем он обо мне, сто пудов. В пять я с замиранием сердца пришла на наш остров. Все парни уже повыходили из своих хижины и грелись у костра на берегу. все таки графика в универсуме от тура к туру становилась все сложнее и увлекательнее, что ли. Респект разрабам, кто бы они ни были. «Пророк. Салют. Кто почитал про зеленое инвестирование?» Я начала быстро набирать на клаве. Клубокорядные. Это финансовые вложения в программы и проекты, целью которых является чистое производство, то есть сокращение выбросов в атмосферу и сохранение окружающей среды. Тема и правда очень модная, инвестиции в зеленый бизнес исчисляются сотнями миллиардов долларов». Я честно выполнила домашнее задание. Про ECG-компании я знала теперь немало. И главное, я не чувствовала себя дурочкой рядом с парнями, особенно рядом с циничным шайтаном, который никому не прощал глупостей. И что важнее, рядом с пророком. Мне нравился этот загадочный парень. Очень умный, без самомнения и желания самоутвердиться за счет других игроков. И да, он реально был лидером. Интересно, что натворила вчера его девушка, что он даже забил на универсум? Пророк. Предлагаю взять в качестве примеров инвестиции в ветряки, экологически чистые мусороперерабатывающие заводы и зеленую металлургию. Финансовые расчеты возьмем мы шайтаном на себя. Ариадно-социальная политика, мотивация, формирование компетенций сотрудников. Фобос. Возьми на себя теоретическую часть и сравнительный анализ по странам. Деймос, с тебя основные выводы и внешние факторы, за и против. С пророком никто не стал спорить, только шайтан поставил под постом несколько рогатых смайликов. Фобос, я кое-что нарыл, пока читал про эту хрень зеленую. Рядно глянь, может тебе пригодиться. Через пару секунд я уже скачала файл с презентации соцполитики одной крупной ECG-компании. «Пророк. Наша задача не содрать то, что уже кто-то придумал, а сделать свое. Погнали». Экран взорвался сотнями маленьких фонариков, бодро рванувших с нашего острова вверх в небо. Я радостно улыбнулась, а Шайтан уже что-то строчил в общий чат. Работа в команде началась. Я так увлеклась, что только в начале одиннадцатого бросила взгляд на чат с пылинкой. Она так и не прочитала мои утренние сообщения».